Голова шестая, в которой не спорит о доверии. Прохладный воздух ворвался в легкий отрезвляющим эликсиром. Вот ведь, постояла в окружении велеречивых господ и будто заразу подцепила какую-то. Но холод и тишина погруженного в сумрак сада после яркого шумного зала ощущались спасением и заслуженной наградой. Я высидела рядом с Аннантой положенное время, пока длилось застолье и выступление танцовщиц. Казалось бы, что сложного? Устройся на мягких подушках, дулыбайся,、да、коротко отвечая на редкие вопросы. Но голова настолько распухла от количества незнакомцев перед глазами, что я взмолилась о передышке. Никто и слова не посмеет сказать против твоего желания прекраснейшее. Ананта подхватил мою ладонь и невесомо коснулся запястья губами, от чего по спине пробежал неприятный холодок. Совсем покидать праздник я не собиралась. Не давало покоя дурацкое ощущение, словно попала на вечеринку, где никого не знаю, и потому без понятия, как вести себя и куда деться. какой компанией прибиться. Стоять истуканом под Леонанты в мои планы не входило, тем более, когда это налагало определенные обязательства. Как-то надо было переговорить с Неррисом, но не выдать себя перед Рюдзином. «Поешьте, госпожа!» Заботливая Ваша отыскала укромную лавочку в саду и достала завернутые в платок сухофрукты. «В обществе драконов» И представителей волшебных народов у меня кусок в горло не лез, но стоило вырваться из центра внимания, голод напомнил о себе. Спасибо, улыбнулась я. Нам же не обязательно возвращаться быстро. Повелитель не обрадуется, но не покажет этого. Внезапно помрачнела Варши и отвернулась. Я потянулась к ней, но отдернула руку, услышав недовольное цоканье. раздавшись и за спиной. Печально лице зреть, кого зовет повелителям любимейшая дочь величайшего Вана. Мужчина со звериными ушами и хвостом, советник Юилуния, стоял под сенью дерева, будто все это время находился там, а мы по какой-то причине не заметили его. Стоял и улыбался, хитро щурился, и пушистые уши слегка подрагивали. Забавно. И слишком реалистично. Куда проще было думать, что вокруг просто люди в костюмах. Но с каждой секундой мантра самообмана таяла. Страха при этом не было, только странное желание хихикать и трогать незнакомцев, чтобы убедиться, они точно не люди. Печально лицезреть невоспитанность. В тон отозвалась я, заступаясь за подругу. Не знаю в каких отношениях Варша с этим типом, но если я правильно усвоила здесьшие порядки, будучи служанкой, она не имела права ответить сдражающему гостю властелина Юга. Что уж говорить о колкостях. Пусть Варшу подарили Ананти как вещь. Хотелось надеяться, что для своего отца она все же что-то значила, и во дворце властелина водопадов имела положение выше, чем у советника. Все-таки дочь любимейшая, если ехидным словам ушастого типа можно верить. Вижу в тени властелина Югова прячется острый язык. Широко улыбнулся советник, и я вздрогнула при виде клыков. Не часто встретишь человека, что совсем не пахнет человеком. С кем вы заключили сделку? Его пушистое длинное ухо заметно дернулось. «Ни с кем», — торопливо произнесла я и вспомнила о правилах приличия. «Меня зовут Рита. Очень приятно познакомиться, господин». «Хэн Фанг. Моё имя Хэн Фанг». Переглянувшись с варшей, он улыбнулся иначе, без клыков. «Как вы наверняка знаете, я советник Вана Юйлуни и поверенной девы горы Вэн. «Хулидзин или же лис-оборотень?» «Мой нечеловеческий вид напугал вас, Рите». Я вновь уставилась на его уши. Если бы умела определять зверей по косвенным признакам, сразу бы опознала, кем был Хэн Ванг. Но довольно мило, что он сам обозначил, да еще и расшифровал непонятные хули что-то там. Про японских лисиц-оборотней мне доводилось слышать. Но разве они не прекрасные девы? С трудом поборов непоконтролируемое желание потискать лисьи уши, я посмотрела в глаза Хенванга. Вертикальные зрачки, как у Шада. Вот только цветом желто-зеленые, почти оливковые. С человеческими не спутаешь. Чем больше я всматривалась, тем сильнее становился эффект зловещей долины. Совсем как рядом с Рюдзином. И кожа слишком гладкая, и черты лица странные, и жесты в одном мгновении чересчур замедленные, а в другое дергающие, словно часть движения ускользает, как в кукольных или пластиковых мультиках. Нечуть скопировала его улыбку я. А сколько у вас хвостов? Слышала от этого зависят сила духов оборотней. Варши чуть не прыснула, едва успев закрыть рот ладонью. Наверное, мой вопрос был бестактным, хотя вряд ли бы подруга тогда смеялась. А мне хотелось показать свою образованность. «Не думаю, что ответ необходим», спрятав половину лица за рукавом, ласково пропел Хэн Ванг. «Извольте лучше ответить на мой вопрос. Не хотите ли присоединиться к нам?» «К нам?» уточнила я. «В нашей беседе с властелином севера не хватает прекрасных девичьих голосов», хитро ухмыльнулся Хэн Ванг и взмахнул рукой, приглашая идти за ним. Дождавшись короткого кивка варши, я последовала за лисом в глубину парка, к фонтанчику. Дорогу я хорошо помнила, поэтому, наверное, не всколыхнулась даже талика страха. «Зачем тревожиться, когда кругом все знакомо?» Рядом Варша, а этот Хэн Ванг не страшнее Рюдзина. Нерис сидел на бортике фонтана и сучал покрытую рябью воду и хмурился. То ли от тяжелых дум, то ли из-за громкого спора рыжих близнецов, устроившихся прямо на земле. Один из плащей они постилили между собой и кидали на него кости, ловко орудуя деревянными чашками. Остроконечные шляпы валялись рядом с посохами, как совершенно ненужный дешёвый реквизит. И на волшебников они сейчас не походили вовсе. Скорее прогуливающая школу шпана. «Незасчитано!» — вопил одетый в жёлтое, тыкая в кость, которая попала в плен складок и встала на ребро. Стол для игр из плаща был так себе. «Дай перебросить!» возмущался его брат. Чего тебе жалко? Жалко, да? Когда не будет жалко тебе, тогда и мне не будет. В прошлом канут и сам не дал перебросить. А там целых две на ребре были, а тут всего одна. Да ты проигрывать не хочешь, вот и Лур. Тихо позвал нерес одного из близнецов. Отчего оба подскочили и ткнули пальцами друг в друга. Это все он. Синхронно выкрикнули они. Нерис смерил их долгим взглядом, и только после этого, поднявшись, сдержанно улыбнулся мне. «Вот и зачем отнекиваться и юлить, если правда всё равно вскрылась? Невольно задумаешься, а есть ли среди драконов хоть кто-то, не ведущий под ковёрные игры? Хранители грани — что-то вроде тайного мирового правительства». Поэтому удивляться нечему. Да и надеяться на честность, пожалуй, глупо. «Значит, всё-таки властелин севера, а не просто с севера», — скривилась я. «Вам рассказал Шад?» Что за кошка пробежала между ними, я собиралась выяснить у Шада. Тогда, когда он будет готов. Наши доверительные отношения мне были дороже любопытства. сомневаясь, что он бы не предупредил меня в случае возможной опасности. Он не говорил прямо, просто не скрывал. Пожалуй, плечами я и приблизилась. Говорить издалека было не только невежливо, но и неудобно. Неважно. В смысле, это сейчас неважно. А важно то, что вы властелин севера, и у вас хранятся осколки зеркала, что разбил чародей. Неррис удивлённо вскинул брови. Видимо, не ожидал, что я начну в лоб. Будь у меня чуть больше прозорливости, придумала бы хитрую комбинацию. Однако к чему плести интриги, когда все кругом умнее и коварнее? Чтобы уподобиться великому чародею, надо выяснить, отчего же он был таким особенным. И почему его все боялись. Тут я, конечно, в пролёте. Магия не обладала. Да и первопроходцем мне при любом раскладе не стать. А чтобы пустить пыль в глаза, надо еще как-то извернуться. Поэтому и оставалось лишь стучать кулаком по столу и восполнять пробелы в знаниях, надеясь вскоре придумать что-нибудь этокое. Неужели кому-то под силу обескуражить вас, досточтимый властелин Севера? Усмехнулся Хэнн Фанг, возникнув между нами. Что еще вам известно о чародеях? Настороженно спросил Нерис. Немного. Я снова пожала плечами. Рюдзин сказал, что он сгинул, но осколки остались, и подозреваю, с их помощью вы, я имею в виду ваш драконий совет, наблюдаете за другими мирами. Почему бы не дать Рюдзину изучить их? Повисла тишина. Хен Фанг таинственно ухмылялся. Близнецы, выжидающие, уставились на Нериса, а сам Нерис смотрел на меня, без злости, прямо и спокойно. Раздумывал, наверное. «Этому разговору ни место и ни время здесь и сейчас», — наконец выдохнул он. «Помнится, малыш Рю был вашими глазами и ушами во владениях грозного Ананты», — захихикал Хэн Фанг. «Ещё немного, и вы будете знать...» Раш-хшудур лучше его хозяина. Так почему бы не найти подходящее место сейчас? Ну вот, пожалуйста. Доказательство того, что с проницательностью у меня беда. И Рюдзин и Неррис вели себя так, будто у них скорее изощрённая вражда, чем добрая дружба. Хотя ничего не мешало Рюдзину ненавидеть Нерриса, но работать на него ради достижения своих целей. Алис сейчас подначивал Нериса, или мне показалось? Может ли быть так, что Рюдзин не делился со мной чем-то по велению того, чьими глазами и ушами он был в Рашшудуре? Но почему? У хранителей грани какой-то кодекс есть, что ли? Рюдзин никому не подчиняется, и ты знаешь, сколько проблем от этого. Вздохнул властелин севера и приложил пальцы к виску. Будто его одолела нестерпимая мигрень. Прошу, Рита, не принимайте попытки оградить вас от совершенно лишних сведений на свой счет. Тем более вы доказали, что отнюдь не глупые. Однако законы, которые необходимо соблюдать. Вроде законы, из-за которого вы пленили хозяина малышарю, и тот стал совсем неуправляемым. продолжил наступление Лиз, щеголяя невинной лучезарной улыбкой. Было бы лучше останься Валда на свободе, спокойно возразил Нерис. Не хватило проблем, что он создал? Эрлику его душа принадлежит по праву. Ну и об этом стоит разговаривать в другое время. Прошу тебя, не создавай больше недоразумений. Я расскажу Рити обо всем. Когда ей не будет угрожать опасность, а ты мог бы вспомнить для чего мы? О чем вы? Встряла я, когда совсем перестала что-либо понимать. Кто такой Валта? Что за хозяин Рюдзина? Он же подчиняется Анните, разве нет? Что за законы такие? И зачем вы вообще меня позвали? Что за опасность? Что мне угрожает? Если так и будете разговаривать, словно всем собравшимся все известно, чародей, создавший отражение, выпалил один из близнецов. Реймовальто, подхватил другой. Он спас Рюдина и учил его магии. Ага, значит, шутка про фан-клуб великого чародея оказалась не шуткой. Может ли быть так, что Рюдина ведет свою игру внутри Драконьего совета? «Да нет, это не может. Это точно». «Чародей поддался тьме», — поморшился Хэн Фанк. Только ему малыш Рюи подчинялся. «Если он в царстве этого Эрлика, значит, он жив?» — удивилась я. «Мне сказали, он сгинул, то есть, ну, погиб». «И да, и нет». Близнец в желтом поднял остроконечную шляпу с земли и принялся ее отряхивать. «Его нельзя считать мёртвым, но и среди живых ему места нет, поэтому он находится в Нижнем мире, в царстве Эрлика». «В царстве мёртвых?» — догадалась я. «Значит, всего-то и нужно отправиться туда, да?» Я требовательно посмотрела на Нериса, но тот предпочитал отмалчиваться, в отличие от остальных, которым очень уж не терпелось поговорить об успехах и провалах Великого Чародея. Тогда мой взгляд обратился к Хенфангу. Царство Эрлика недозволено покинуть тем, кто однажды очутился там без дозволения самого Эрлика. Он вдруг сделался серьезным. У советов Шираз есть право просить о милости. Однако даже ради порядка и равновесия Эрлик будет против. Со смешком сказал близнец Сиреневым, подытоживая речь Лиса. Очень и очень против. Чародеи и угрозы для грани и устоявшегося порядка, продолжил Хенфанг. Мимолетная беседа с ним повлечет за собой губительные для всего сон морожденных миров последствия. Ответственность, что несут на своих плечах Шираз, касается ныне не одного мира. Довольно, не выдержал Нерис, чуть повысив голос всего на пол тона. Но этого хватило, чтобы все замолчали. Просить о помощи Вал то себе дороже. Об этом знают все. Нас ждут другие дела. Игра в гляделке в напряженной тишине действовала мне на нервы, и я в конце концов не выдержала. Что ужасного в парочке вопросов? И рыжие волшебники, и оборотень Лис хотели поделиться тем, что знали. Нерез же все раздумывал и раздумывал, словно видел во мне угрозу. Хотя как ее не видеть, если большую часть времени я проводила на территории Эриудзина, а тот, как выяснилось, вроде и помогал драконьему совету, а вроде не оставил надежду вернуть своего учителя. Как иначе объяснить ту фреску и его охотное желание поделиться со мной историями о чародеях, чтобы... чтобы я в конечном счёте пришла к Неррису и начала расспрашивать уже его. «У всего есть цена», — качнул головой Неррис. «Особенно, когда имеешь дело с Альвом». «Альвом?» — нахмурилась я. «Вал-то же человек. Или тот Эрлик-Альв?» «Вал-то человек, но сердце у него от королевы-фей», — захихикал близнец Сиреневым. Поговаривали, что он украл его, хотя сам Валт и эти слухи не любил. А когда он стал королем фей и альвов, хранителем северных лесов и защитником волшебного народа, феисткому двору пришлось принять его. Общая ситуация немного прояснилась. Обычным человеком этого Валта не назвать, так что его удивительные приключения уже не казались такими удивительными. Да и по силе он не простак. даже по меркам драконов. Великий чародей, король фей, защитник и хранитель, создатель отражений. Хэн Фанг медленно загибал пальцы на каждый титул. Может показаться, что говорим мы о герое из легенд. Однако вам не стоит радоваться, что вы не застали его правления. Оно было настолько ужасным. Потерянно спросила я, еще находясь в своих мыслях. Вы не страшитесь? Лис навис надо мной. На помощь пришла Варша. Сделала шаг вперед и Хенфанг отпрянул. Довольно, повторил Нерис. Довольно разговоров о Валта. В них нет никакого смысла. Я совсем запуталась. Если продолжать сравнивать с игрой побочных квестов, становилось все больше и больше. Только в игре есть меню и список заданий, а у меня под рукой даже моих записей не было. А лучше бы телефон, где и заметки, и календарь событий, и голосовые записи сделать можно. Насколько же я привыкла полагаться на подручные средства вместо собственной памяти? Нет, не о телефоне думать надо. Есть чародей, есть хширас, что еще? Вы позвали госпожу для того, чтобы испугать? Варше выпрямила спину, будто желала казаться чуточку выше. Госпожа хочет попасть домой, и если великий чародей способен вернуть ее, вам придется просить его о помощи. Хочет, с нажимом сказал Хенфанг. В ее очах разгорается любопытство, но никак не страх и не тоска по родной земле. Госпожа жаждет знаний, жаждет увидеть мир за стенами. Кто же так повлиял на госпожу? Кто же завлек ее рассказами о чародеях? Чего госпожа хочет на самом деле? Чего я хочу? Тоже мне вопрос. Слушайте, я не выдержала и фыркнула. Рюдзин сказал, что время в моем родном мире течет медленнее. Так зачем суетиться? повлиять ни на что я не могу. Вот и решила, что лучше уж ждать. А чем еще себя занять в ожидании? Тут же нет ничего привычного мне, кроме книжек. От прогулок уже ташнит. В рукоделии я никогда не была сильна. Что еще остается? Да и непонятно получится ли вернуться домой через день, неделю, год. Не хочу тесить себя ложной надеждой. И так сложно все. Другие миры, маги, духи, драконы. «Хширас!» Переглянувшись с братом, поправил меня один из близнецов. «Хширас!» Не стала спорить я. «А, кстати, в чём разница? Не просто же один вариант заклинания Рюдзина никак не переводит, а второе слово...» «Вроде бы Ананта произносил его на английском?» «Вы хотели домой, Эритеа!» Со странным предыханием напомнил Хэн Фанг. Я растянула губы в непонимающей улыбке. К чему такая спешка, спрашивается? Здесь мне хорошо, интересно. Не надо вставать утром на работу, думать, на чем бы сэкономить, где достать деньги, как найти общий язык с мамой. Да-да, хотела, сказала я и круто нула в воздухе кистью. Перехотела. К хорошему быстро привыкаешь, к плохому тоже можно привыкнуть. А Рюдзи не такое уж и страшное, нужно признать. К тому же вы никак не определитесь, стоит ли обращаться к чародею или нет. Так и не ответили мне, почему Рюдзину нельзя дать чародейское зеркало. Будет ли от этого хоть какой-то толк? Ну и какие еще варианты есть? — Вам больше не страшно? — спросил один из близнецов. «А должно быть!» — глупо хихикнула я. «Вы были напуганы», — произнёс Неррис, и я вспомнила один из первых разговоров с ним. Тогда в воздухе висело похожее напряжение. Он всё молчал и размышлял. Разница лишь в том, что сегодня тишина разбавлялась голосами других собеседников, готовых делиться чем-то, в отличие от властелина Севера. «А вы сказали, что я...» Заботовалась Телена Юга, наступилась я. Во мне проснулась совсем детская обида, и она все росла и росла, потому что Нерис вновь молчал, смотрел и размышлял. Но, пожалуй, в молчании было чуточку больше честности, чем в попытках заболтать и запутать, которым прибегал Рюден. Я шумно выдохнула. Рите. Позвал Хэн Фанг вкрадчиво, с потаенной улыбкой и странным блеском в глазах. Украшения, что на вас? Их дал вам малый Шрю? Вы не снимаете их никогда? Я тогда не смогу понимать вас, а вы меня? Рука сама потянулась коснуться камеи на шее, но я вовремя вспомнила, что если сделать так и подумать о болотном гаде, он тотчас сюда заявится. Нет. «Если и дальше будут надоедать, этим домой, может, так и сделаю». «Так ли важно мое мнение, когда способов нет?» «Позволите?» Улыбка все-таки выползла на лицо Хэн Фанга, и он протянул когтистую ладонь с неестественно длинными пальцами. Обида утихла, и я смогла посмотреть на Нериса. Он же говорил не только о невозможности помочь». но и о правилах, которые не в силах нарушить. В правиле я поддаваться слепому гневу, когда еще многого не знаю о драконах и порядках этого мира. В правиле заставлять рисковать собой. Я же так и не разобралась, для чего меня пригласили сюда. Для чего Нерис позвал Хэнфанга и рыжих волшебников. Какие цели они все преследовали. И что пытались провернуть под носом у Ананты? «Вам по душе здесь, Рита?» Тихо спросил Нерис и отвернулся, давая понять, что ответ ему не нужен. Он все понял сам. Только вот что он понял? Что вообще он понимал, если кроме библиотеки мы нигде и не виделись? Что такого он сделал, из-за чего Шатт противился его помощи? Но о моем страхе Нерис помнил. и непонятную опасность распознал, пришел предупредить. Перестав колебаться, я сняла украшения и передала их Хэн Фангу. Он отошел к близнецам, и они все вместе оживленно о чем-то зашептались. Мне только и оставалось, что переглядываться с Неррисом. Несколько раз его глаза мерцали жемчужным светом. Радужка волнообразно разгоралась изнутри, как угольки в костре. Или один из режимов гирлянды, на который мне так нравилось смотреть, сидя у ёлки в новогоднюю ночь. Как только Камея и Каф вернулись ко мне, я коснулась плеча Нерриса и опустила голову. «Простите», — пробормотала я и спустя секунду повторила громче. «Простите меня, Неррис. Я не дала вам возможности объясниться». Просто обвинила во всех смертных грехах и разлилась на вас, по сути, ни за что. «Вас беспокоит, что вы никак не влияете на происходящее», — кивнул он. «Но теперь у вас больше знакомств и больше тех, кого вы можете просить о помощи». «Вы и это запомнили?» «Я боялся испугать вас, поскольку не имел подтверждения своих опасений», — наконец-то соизволил объясниться Неррис. «Ваш глаз столь же остер, как и столетия назад», — рассмеялся Хэнфанг. «А вам, Рите, не стоит сомневаться в честности, властелина Севера. Он бы вызволил вас из Рашхшудура в тот же миг, как грозный Ананты или кто-то из его своры посмел коснуться хотя бы мизинцем вашей руки. Во всем случившемся вам следует винить меня, поскольку именно я взял на себя смелость настоять не спешить». Планы Малышарю остаются туманными. Что не так с украшениями? Не выдержала я. Они не только помогают понимать наши языки, они влияют на мысли и чувства, как того захочет их создатель. Казалось бы, только что я услышала нечто жуткое. Моими эмоциями управлял Рюдзин. Но эту новость приняла спокойно, даже с благодарностью. Как бы иначе я справилась с паникой и новой для себя обстановкой? Как бы сумела собраться с силами и не трястись от неясных шорохов в темных углах? Здесь чужим было все, и разве можно так легко привыкнуть к гигантскому дворцу? Мне это не нравится. Выдавила из себя я и обнаружила, что мои губы едва заметно дрожали, так и на ровяра стянуться в глупые улыбки. «Можно ли... можно ли сделать так, чтобы язык я понимала без этих украшений?» «Лисы превосходно умеют повторять чужие заклятия», — подала голос Варша и осторожно взяла мою руку. «А советник Фанк лучше в этом». Я с сомнением покосилась на Лиса. Перевела взгляд на Нерриса, на рыжих волшебников. Могла бы догадаться, что принимать подарки от болотного гада себе дороже. Но с другой стороны, сколько времени пришлось бы потратить, чтобы выучить хотя бы один чужой язык? А эта штука, насколько я поняла, переводит практически все. Рюдзин же не был дилетантом, и заклинание его максимально точно передавало смысл сказанного. Поэтому я не удивлялась, видя в книгах знакомые названия сказочных существ. Джинны, кельпи, китсуне, альвы, гоблины, дриады и всякое подобное. Не просто перевод, адаптация, адаптация под носителя. То есть в моей мысли магический переводчик так или иначе проникал. Для этого вы здесь. Потерянно выдохнула я. Нерис похлопал меня по плечу. Жест вышел немного деревянным и скованным, и лучше от этого не стало. Но и тревоги не было. Было пусто, никак. Словно пустырника наглоталась после истерике, когда что-то внутри еще капащится, но голову поднять не может. Если бы мне не сказали про чужое влияние на мои эмоции, подумала бы на усталость. А может это и была она? Нет. Пробормотала я. Если у Шварша говорить, что лучший, значит действительно лучший. Надо довериться. Мы поможем вам. Проникновенно пообещал он. Но не просто же так. Внезапно осенило меня. Какая выгода вам, Хен Фанг? А вам, Нерис? Властелин Севера, как и прочие ихшираз, заботится лишь о спокойстве Гранни. «Недоверчивая малютка», — скривился Хэн Фанк. «Мне же будет приятно видеть, как влияние властелина юга катится вниз». «Как его влияние связано со мной?» «Он демонстрировал вас, как почетную гостью или трофей». «Только предстоит выяснить». «Но ведая о нравах грозного Ананты, долго ждать не придется». «Что же во мне трофейного?» «Никак не могла понять я». После череды спокойных дней сегодняшний выходил перенасыщенным: праздник, встреча гостей, волшебные существа, разговоры о великом чародее, Хэн Фанк и Нерис слишком много за раз. Как кому относиться, куда бежать и за что хвататься в первую очередь? Можно ли доверять словам Нериса, или я для него такой же трофеи, как для Ананты? «Не станут ли меня использовать в противостоянии юга и севера?» «Вы несёте в себе отпечаток иного мира. Грань привела вас сюда для чего-то значимого». «Грань ошиблась», — перебил Неррис. «Рита вернётся домой, и всё станет на свои места». «А вот и ответ на мои сомнения». «Часто ли на вашей памяти ошибалась грань?» Не желал униматься Хэн Фанк. Он словно подливал и подливал масло в огонь, пытаясь вывести Нерриса из себя. Но тот оправдывал владение северными территориями. Был такой же холодным и непреклонным, как ледяные глыбы. «А может, мы вернемся к моей проблеме?» — осмелилась встрять я. «Так, понимаю, сейчас избавить меня от влияния Рюдзина никто из вас не может». «О, есть один очень действенный способ!» — оскалился Хэнфанг. От вида блеснувших клыков у меня неприятно кольнуло в шею. Ага, убить меня! Появилась чудесья сообразительности я. Можете не стараться. Мне объяснили важность формулировок при разговорах с духами. Речь шла о копии заклинания? Делать этого дворцы дядюшки Нанна опасно. Хихикнули рыжие волшебники. Стоп, как они назвали Ананту? Дядюшка? Дождитесь завтра, ухмыльнулся Хэндфанг. Вы же придумаете, как выбраться за стены дворца. Не смела, глянувшись на Варшу, я нашла в себе силы кивнуть. После блестательного шумного зала, после шелестящего, наполненного щебетом и отдаленными голосами парка, после коридоров, по которым разливалось гулкое эхо, после этого всего моя комната казалась ирреально пустой. Воздух словно застыл, сделался смешанный с мелким крошевым льдоводой. Лишь крохотная масляная лампа, уместившаяся на столе между диванчиками, тщетно пыталась развеять холод. Мир казался отражением в мутном кривом зеркале. И меня то и дело подташнивало. Хотелось заползти под одеяло и скрыться от всего часов на семь-восемь. Усилием воли я не поддалась слабости. Нужно было привести мысли в порядок. Стоило избавиться от праздничной одежды, дышать стало легче. А когда Варша помогла распустить волосы, сделалось вполне сносно. Чтобы не поддаться напавшей с новой силой сонливости, я села на самый край кровати и вцепилась в подушку. Воровистый ветерок приносил невнятные голоса в комнату и растворял в клубившемся по углам тьме. По парку бродили загулявшие гости. За навески едва заметно колыхались и приковывали взгляд, гипнотизировали, не давая уставшему из-за насыщенного дня мозгу собраться с мыслями. Но я боролась изо всех сил. Отказываться от подарков Рюдзина не хотелось. Это буквально шаг назад. Без внятной коммуникации не выжить, а тратить время на изучение хотя бы одного языка — непозволительная роскошь. Я бы могла озаботиться этим раньше вместо праздного шатания. Но что толку ругать себя сейчас? Нет языка — будет политика. Разберусь хотя бы в ней. Юг и север сражаются за влияние. Как давно Ананта стал властелином Юга? И кто был до него? Я отложила истерзанную подушку и принялась заплетать волосы перед сном, чтобы отвлечься на что-то полезное. Забавно, что они стали длиннее, но отросших корней не было видно. Связано ли это с тем, что время здесь и в моем родном мире шло по-разному, или это тоже какая-то магия Рюдзина? Предыдущий властелин Юга Закхак был злым и жестким правителем. Он брал собственных дочерей в жены, а сыновей заставлял биться друг с другом за право остаться в живых. Повелитель Ананты бежал от этой жестокости, но от судьбы сбежать не мог. Когда древняя кровь пробудилась в нем и возвала к долгому Хшираз, к нему пришел Нерис. И вместе они расправились за Хаком, и теперь прошло время, и старые договоренности забыты, да? Я задумчиво уставилась в потолок. Видимо, надо рисовать хронологию и пытаться понять, что для дракона в далекое прошлое, а что не так давно. Для Рюдзи на двадцать лет были как вчера, а Хенфанг говорил о столетиях, за которые зоркий глаз Нериса не сделался хуже. «Иногда один год осмыслить трудно, а тут века». «Да, госпожа». Варша нервно покусала губы и продолжила. Нерис надеялся заполучить союзника на юге и в Совете Хранителей. Многое переменилось, когда Великий Чародей показал свою истинную силу. Когда Повелитель Рюдзен стал Хширас, когда мир раскололся». Правитель Ананта взял под крыло повелителя Рюдзина, вызвав этим гнев совета. Но поделать с этим совет ничего не смог. Не отвечай так, понятно. Иначе бы все было по-другому. Замерев, я отпустила недоплетенную косу и вскочила с кровати. Ты же, ты же здесь по приказу отца шпионишь для него. Не веришь, что тебя подарили как какую-то вещь? «Ваша переступила с ноги на ногу, и мне захотелось подойти к ней, взять за руку, успокоить и сказать, что ее тайну я унесу с собой в могилу». «Это не такая уж и тайна?» — неловко улыбнулась она. «Что толку отцу от меня, если из дворца повелителя Ананты меня выгнали? Что толку вам от моих слов, если я не способна вас защитить?» Но меня уже понесло дальше потоком мыслей. «Сна как не бывало. Тебя оставили рядом», — пробормотала я и нервно защёлкала пальцами, разминая их. «Как и Шадо зачем-то приставили ко мне, хотя с другими гостями этого не делали. Чтобы вы допустили ошибку? Или чтобы обо мне точно стало известно властелину водопадов, а Шад...» Рюзин проверял, не по приказу Линейриса он здесь. Взгляд сам собой упал на давно забытые на столе записи. Какое-то время я вела их и довольно прилежно, но потом мне наскучило, как бывало с любимыми предметами в школе, когда изучение чего-то нового превращалось в унылое конспектирование того, что встретится на тесте. Здесь, впрочем, никаких тестов не предвиделось, хотя и мотивации не было тоже. Пазл не складывался, и я предпочла забросить его в темный угол. Что толку соревноваться, если все кругом умнее, хитрее и сильнее? Госпожа, Варша выглядела потерянной. Ты знаешь порядки драконов лучше меня, и я доверяю тебе. Кроме тебя и Шады у меня нет никого, кому я могла бы верить. А мне очень-очень нужна помощь, поэтому не недооценивай себя. Менье потерянной Варша выглядеть не стала. Наоборот. Она ненадолго потупила взор, и когда вновь взглянула на меня, то сделалась совсем затравленной. Но было в ее взгляде что-то наталкивающее на мысли. Это кажущаяся слабость, чтобы никто не увидел в ней опасности волю. С точки зрения выживания во дворце она антисознательное решение. Пусть я видела варши союзницу. Она еще сомневалась и осторожничала, и в этом не было ничего предосудительного. Шад в сравнении с ней будто был чуточку более нетерпеливым, и потому склонить его на свою сторону оказалось проще. Конечно, с практической точки зрения заручиться поддержкой Рюдзина полезнее, но сколько в этом пользы для него? Буду ли я с ним на равных? Станет ли он ко мне прислушиваться? Точно ли поможет? Не выйдет ли так, что я только крепче увязана в его гениальном плане? План точно существовал, в этом я не сомневалась. Рюден не походил на того, кто легко идет на поводу у эмоций. И попытка напугать в самом начале, и демонстрация фрески с великим чародеем, и разрешение посещать библиотеку, где я встретила Нериса. Все это совершалось с расчетом на что-то, что-то далеко идущее. Вы хотите разгадать Рюдена, госпожа? Нет. На такое я не способна, с досадой отметила я и нервно усмехнулась. Но это все не повод бездействовать. Если не двигаться, то никуда я не придешь, верно? Варша Робко улыбнулась в ответ. Вместе мы перенесли кипы листов на диванчике. Света едва хватало, но сейчас мало, что было способно остановить меня. Завтра будет не до того. А за прошедшее время я так отаспалась, что могла позволить себе засидеться до рассвета. Не покидало ощущение, будто что-то ускользало от меня, что-то очевидное, но крайне важное. Значит, у Нери сохраняются осколки зеркала великого чародея? Слух размышляла я, почесывая щеку обмотанным тканью грифелем. Если политика в драконьем совете мало отличалась от человеческой... Такой перевес сил никому не понравится. А нам-то вместе с Рюдиным пытаются уравновесить чаши весов. И сделать это они решили с помощью... Вас!» Присоединилась к рассуждениям Варша. Безмолвно наблюдать со стороны она всё-таки не умела, и я засчитала это как очко в свою пользу. «Что бы это ни значило...» Я кивнула ей и указала ей на место рядом, приглашая сесть. Ананта использует праздник, чтобы показать меня всему свету. Но какой в этом толк, если у меня ни сильной магии, ни полезных знаний? Пустить пыль в глаза? А если предположить, что вы появились в нашем мире не по воле Гранни? Варша так и осталась стоять, но склонилась к моему плечу. И когда я повернулась на ее голос, мы чуть не столкнулись лбами. «Рюдзин наведывается к Неррису, пытаясь добраться до осколков», — осенило меня. «Он мог уже добраться. Раз или два. Или целых четыре. Он же ученик великого чародея». Мысль оборвал деликатный стук в потайную дверь. Первым порывом было замести следы преступления. Интуиция подсказывала, что пусть я и вела записи на русском. Показывать их, кому попало, всё равно не стоило. Впрочем, испуг длился доли секунды. Его быстро сменила радость, потому что, будь это Ананта или Рюдзин, или кто ещё, они бы не пытались пробраться тайно. Я вскочила и чуть не шибла варшу, кинувшись открывать. Сердце билось в горле. Пальцы странно дрожали и едва не соскользнули с дверной ручки. Чудилось, словно прямо сейчас отыщется недостающий кусочек пазла, и все сложится как по волшебству. И завтра? Нет, уже через час или два. Я оглянусь через плечо, и там не будет никакого зала, никакого балкона с видом на парк. Стена дворца — старинный город. Вместо этого будет тёмный сырой зал ожидания. Гроза за окном и странный рыжий парень. А что за парень-то был, кстати? Радостные предположения оказались верны. В проёме, почти сливаясь с темнотой, стояла закутанная в плащи фигура. Голубые глаза с вертикальными зрачками по кошачьей блеснули, поймав отцвет масляной лампы. И я отступила на шаг, словно боялась собственной чрезмерной радости. Вдруг Шат сочтет ее лишней, станет ворчать и тем самым испортит трогательный момент. Или трогательным его считала только я? Его не было всего день. Из чего я так переживала? Вы стали ложиться позднее. Шат избавился от плащей и явил миру кроткую улыбку. Это был ни вопрос и ни замечание. Шутка в его своеобразные манеры или просто факт вроде тех, которые частенько произносились вслух, когда нужно заполнить тишину. Я не знала, как себя вести, поэтому хорошо, что инициативу проявил он. Или Шатрат не меньше меня. Зачем еще ему приходить прямо сейчас, а не утром? Если бы я спала и не услышала, он бы развернулся и ушел? А если и завтра Ананта отправят его исполнять какие-то приказы? Я неуверенно качнулась вперед и шат отпрянул, словно напуганный зверек. Одну из рук он старательно прятал, все отводил назад, но этим только привлек внимание. Из-под рукава торчали плотные, покрытые пылью повязки, наталкивающие на беспокойные мысли. Как бы мне ни хотелось наброситься с расспросами. Не на пороге же это делать! Отступив и дав ему возможность пройти в комнату, я сделала глубокий вдох. Втроем, вместе с Варшей, мы бы скорее додумались до чего-то гениального. Однако перед ней мой верный телохранитель являл собой образец сдержанного яхидства. А значит, если я хочу узнать, что с ним случилось, надо остаться наедине. Обсуждение подождут. Варша. Побудь пока там, попросила я и мельком оглянулась, чтобы удостовериться, что все в порядке. А потом взяла шадо под руку и повела к балкону. Так решительно, что он и не думал сопротивляться. Снаружи было неестественно светло, а облака, словно смахнули жесткой кисточкой, оставив лишь рваные куски, и яркую луну ничего больше не скрывала. От сырой после долгих дождей земли тянуло холодом. И я пожалела, что так опрометчиво кинулась из комнаты, даже обувь не захватила. Там-то тёплый пол, за который хочешь-не хочешь, но будешь благодарить Рюдзина, каким бы противным и опасным он ни был. Чтобы справиться с дрожью, я прижалась к Шаду в поисках тепла. Он, будто прочитав мысли, накинул мне на плечи один из своих плащей, но не отстранился. «Вас кто-то обидел, госпожа?» На его лице промелькнуло беспокойство. «Да кто меня может обидеть?» Отмахнулась я и прошмыгнула к лавочке, сев на неё и скрестив ноги, чтобы хоть как-то спрятать босые пятки отстылой ночи. Плащ оказался очень кстати. «Ты расскажешь, где поранился? Это же рана?» «Вам не идёт красный цвет, госпожа!» Воршливо заметил шат, и вертикальные зрачки дрогнули, пульсируя. В свете луны кошачьи глаза бликовали. С драконьим сиянием это не шло ни в какое сравнение, но по-своему казалось очаровательным. Неужто мой телохранитель недоволен выбором Ананты? Стоп, а откуда он вообще узнал, что я была в красном? Видел меня? Нет, скорее попросту знал, во что мне придется одеться. Вряд ли шаду неизвестны цвета властелина юга. Мне кажется, все эти платья лучше бы подошли варше. Хихикнула я и похлопала по месту рядом. Он не торопился. Замер и чего-то ждал. Неприятна этим манера поведения Нерриса. Терпением я никогда не могла похвастаться, поэтому потянула шадо за руку. Не то, на которое многозначительно красовались повязки. Другая, слава богу, была цела. Насчёт раны. Я спросила, что-то не то? Вам не следует знать о делах повелителя. Шат все-таки сел и даже привалился ко мне плечом. Сделалось в разы теплее. Я почувствовала странную напряженность. И когда попыталась вглядеться в его лицо, он отвернулся. Меньше знаешь, крепче спишь. Хмыхнула я. Повисло молчание. Ветер доносил шелест листвы и отдаленные голоса. От сырости неприятно свербело в носу. Ожидание вновь начало давить, но теперь я не понимала, о чем еще говорить. Стоит ли рассказать о встрече с Нерисом? А если это оттолкнет Шада? С вами же все хорошо, госпожа. Не хочешь рассказывать, так и не говори. К чему так неловко тему менять? Проворчала я и тоже отвернулась. Ваше желание, чтобы я рассказала, это приказ? То ли шутка, то ли потаенный страх. Пойди разбери. На всякий случай я решила отнестись к вопросу серьезно. Тебе не обязательно рассказывать о том, что случилось. Я переживаю, потому что заметила твою руку. И если ты скажешь, все ли с тобой в порядке, этого будет достаточно. Пожало плечами я. Но на него так и не посмотрела. Не потому, что обижалась. Скорее не могла справиться с переживаниями. Духи могут умереть, развеять или уничтожить их как-то все-таки можно? Но если Шат материален, насколько опасно ему получать раны? С чем таким он столкнулся? Не поручил ли ему Ананта нечто опасное? Не повторится ли это вновь? Почему именно Шат, а не кто-то другой? Все в порядке, госпожа. В голосе телохранителя прозвучало облегчение, и он рассмеялся. «На мне всё заживает быстрее, чем на бродячих котах». «Хорошо». Я поджала губы и повернулась к нему. «Ладно». Выспрашивать у него что-то ещё означало нарушить собственное слово. Сказалось же, что достаточно. Так что нужно довольствоваться этим. «Вас что-то тревожит?» Шат наклонился ко мне. Такое вторжение в личное пространство от него раньше казалось чем-то невозможным, и я поспешил и воспользоваться этим. Редко выпадала возможность по разглядывать кошачьи глаза, а после знакомства с Хен Фангом не могла не отметить еще одну странность: его кожа не казалась фарфоровой. Риудин в прошлом был духом, Лиз тоже дух. но Шад будто совсем из иного теста слеплен. «Да нет», — выдала я омопомрачительную связку, вызвав у Шада недоумение. «Интересно, как переводчик это интерпретировал? Хотя, знаешь, да, да, меня тревожит. Весь этот праздник, намеренье Ананты и планы Риудзина, нежелание Нерриса — Признавать себя властелином Севера во время наших встреч в библиотеке. Скрытность варши. Странные приказы, из-за которых ты поранился. Да, и один лис, с которым меня познакомил Нерис, огорошил неприятной новостью. Я чуть не коснулась камеи на шее, но вовремя отдёрнула руку. Мол, магический переводчик Рюдзина не только помогает мне понимать вашу речь, и говорить на вашем языке, ну и... Ну, влияют на мои мысли и чувства. Промывка мозгов какая-то. Да нет, точно промывка. Потому что мне до сих пор не кажется это страшным, и приходится заставлять себя думать и помнить об этом. Лицо духа застыло каменной маской. Вертикальные зрачки расширились до краёв радужки. И только тычок под ребра привёл Шадо в чувство. Быстро заморгав, он встряхнул головой и отклонился в сторону. Я плохой телохранитель, вздохнул Шат. Быть может, если бы меня не лишили дара, я бы заметил раньше. Но тело ты хранишь хорошо, хихикнула я, вспоминая, как он прорывался носить меня на руках. Стоило на пути появиться длинной лестнице, а вот психику не обязан. Телохранитель должен заботиться о состоянии хозяина. Цикнул он и скрестил руки на груди. Ясно. Коламбур не удался. И тут дело либо в излишней серьезности Шада, либо в трудностях перевода. Все не так страшно, не переживай ты. Я натянуто улыбнулась. Учитель помог вам. Шад глянул на камею. Учитель? «А, Нерис? Да-да, он помог. Он познакомил меня с Хэн Фангом, советником властелина водопада. Ты слышал о нём? Я как раз хотела спросить твое мнение, потому что не знаю, можно ли доверять ему». Шумный вздох оборвал мою сбивчивую тираду. В этот раз зрачки шада вытянулись в ниточки. Взора он не отвёл, но я понимала, что странное неприятие относилось не ко мне, а к упомянутому Хэн Фангу. «Опасно верить лисам, госпожа. Обман и лис — синонимичные слова». «Но я же не маленькая девочка, чтобы меня предостерегать». Будто отчитывает ей богу. Так и подмывала пошутить, мол, я ради помощи душу этому лису продала. Но проблем не будет. Я ведь рыжая, а у рыжих души нет. Оставила Хэн Фанга с носом. Шат такую шуткую не поймет и не оценит. Не стоит так с ним, ой, не стоит. А как иначе тогда? Тебя послушать так никому веры нет, тебе в том числе. Заворчала я и сплеснула руками. Мне в том числе. Кивнул Шат. И что прикажешь с ним делать? Надо кому-то верить. Улыбнулась я и вновь ткнула его под ребра. отметив, что Шат и не думал уворачиваться. «А не то будешь ходить и через плечо постоянно оглядываться. Как тогда жить?» «Долго», — ёмко заметил он. «Ну хорошо, осторожность не помешает. Но ты же согласен, что Неррису верить можно. Или даже не Неррису, а Варше?» Дождавшись неохотного кивка, я продолжила. «Я вот верю и Неррису, и Варше, Тебе тоже верю, только тут, как видишь, побеждает большинство голосов. Я согласна, осмотрительность Лисом не помешает, но и отказываться от его помощи глупо. Как пожелаете, госпожа. Холодно, отозвался телохранитель, и я ощутила возникшую между нами стену. Что ж, зайдем с другой стороны. Ты мне с другим помоги, на тебя вся надежда. Вздохнула я, но переигрывать и заламывать руки не стала. «Ты про царства Эрлика много знаешь?» Шат весь как-то подсобрался и вытянулся, словно палку проглотил. Выждал немного, сощурился, покривил губы. Я бы на его месте тоже насторожилась от такой резкой смены темы. Тем более, что сама недавно ругала его за подобное. «Что вы хотите знать?» Да выяснилось тут. Я осторожно начала подбираться к волнующему меня вопросу, что там заперт создавшее отражение чародей. Ты ведь искал подтверждения того, что чародей пропал, а не умер. Если об этом прямо сказал Нерис, можно ли верить его словам? Можно. Он сощурился. За один вечер вам удалось узнать больше. Потом будешь голову пеплом посыпать, перебила я. Лучше скажи, возможно ли пробраться в царство Эрлика? Сможем ли мы отыскать чародея там, чтобы поговорить с ним? Опять повисло молчание. Шат прикрыл глаза и о чем-то усиленно размышлял, пока я чуть ли не подпрыгивала от нетерпения и интереса. Он что-то знал, но по своим причинам не торопился делиться. «Я обещал вам рассказать», — нарушил тишину Шат. «Мне кажется, этот чародей, Валта», — заговорила я вместе с ним, — «может вернуть меня домой». И это звучит логично. Он создал отражение, а значит, понимает, куда лучше, как они работают. Но возникла проблема, потому что выпускать его точно никто не хочет». даже его верный и последователь, насколько я поняла, опасно, страшно будет не разбериха и много-много проблем. Я прикусила язык, осознав, что только что сказал Шат. Да и какой толк в болтовне, не слишком относящейся к делу. И опять, опять возникла мучительная пауза. Только в этот раз не было никаких размышлений. Шат не раздумывал. Пытался найти силы сделать шаг. Вы правы, госпожа. Вы во многом правы. Медленно произнес он и протянул ладонь. То, что с повязкой. Если кому-то нужно верить, я предпочту вас. Вы. Вы очень похожи на человека, которому я верил, за которым следовал. Ты же не про великого чародея говоришь. Не в попадзахихикала я и аккуратно взялась за пальцы протянутые руки. Нет, мой хозяин был волшебником, но невеликим. Хозяин искал великого чародея и верил, что люди и волшебные народы способны жить в мире. Понимаете? Он сморчил нос, ненадолго задумавшись. В нашем мире много несправедливости. Когда я был совсем маленьким и не покидал замка учителя, вся эта несправедливость скрывалась от меня. Но когда настало время отплатить властелину Севера за кров и добро, когда я узнал Ахширас и их долги защищать равновесие грани, мне показалось, что учитель слишком часто закрывает глаза на чужие страдания. Я не имел понятия о законах Ахшираса. А наказание за их несоблюдение, и потому разозлился и ушел. Покинул единственного друга, что был у меня в карбенике. Отказался от учителя. Сейчас я лучше узнал мир и понимаю, что невозможно ощутить всех. Однако до сих пор не могу простить властелина Севера. Так что пообещайте, госпожа, что будете держать в секрете от него то, что услышите сейчас. Обещайте мне. Обещаю. Мгновенно отозвалась я, зачарованная голубыми глазами. В градации «Кому верить больше» Шатт определённо стоял выше, чем Неррис. «Я хочу не просто отыскать великого чародея Рейма Валта. Я собираюсь освободить его. Этого хотел мой хозяин. Тот волшебник, которого ты встретил, когда ушёл от Нерриса?» — уточнила я. Шатт медленно кивнул. До Оазиса властелина Юга ещё не добрались отголоски войны. Но по ту сторону моря Империя Тио движется с запада на восток стальной рекой. Магов заставляют служить императоры или убивают. Духов ловят и подчиняют. Хозяин помог мне сбежать от вероломной жестокости имперцев. Ему хотелось высказаться, и я не собиралась мешать. Наконец-то удалось увидеть, что же пряталось за всеми масками, которыми так ловко жонглировал дух. Вот спокойствие, вот смущение, вот яхидство, а теперь живое лицо, потаенный страх, обида, злость, досада. Я сумела пробиться за ту стену, что он раз за разом возводил между собой и другими. А великий чародей нужен, чтобы дать отпор империи ть её? – пробормотала я. Я должен хотя бы попытаться. Если я правильно поняла, Шада воспитывал и учил Нерис. Потом был хозяин волшебник, и теперь его、вот、рабство. Видимо, ради сохранения равновесия дракон не совет не вмешивался в войну людей. И от того великий чародей и виделся единственной могущественной силой, способной остановить геноцид магов и духов. Но мне ли бороться за чужую свободу, когда я даже о себе нормально позаботиться не могу? Ашад говорил вполне серьезно. Вот они, та самая цель и то самое служение, что он выбрал для себя. И ты думаешь, людина что-то известна? «Рюдзен был одним из самых верных и близких последователей Великого Чародея», — снова кивнул Шат. «Всё, что мне удалось выяснить, вход в темницу Великого Чародея откроется только тому, в ком течёт кровь Хширас. И эти слова можно применить к царству Эрлика, ведь о нём знают лишь Хширас и посланники Эрлика», — подхватила я. но делиться расположением входа никто из драконов с нами не будет, потому что это нарушит законы и порядки, равновесие сломается, мир схлопнется, и всему настанет конец, радужная перспектива. Не то чтобы я несерьезно относилась к тому, как все устроено. Правила не на пустом месте возникают, а что бы ни случилось значительных перевеса сил, нужен совет. Общее решение, что-то вроде демократии. Если великий чародей однажды освободил тьму, что покоилась за гранью, а потом сам же ее и не зверг, создав попутными ряды миров отражений, то подобного союзника захотели бы иметь многие. Если он не дракон, если он, будучи человеком, сумел стать королем одного из волшебных народов, то и правилами-хранителями не так уж и связан. Не зная почему, но вариант искать царство мертвых и плененного там чародея казался мне более приятным, чем просто сидеть и ждать, когда же драконы соизволят всерьез озаботиться моим возвращением домой. Рюдзин откровенно тянул время. Ананта пускал пыль в глаза. Анерис медлил и осторожничал. В общем, слишком уж подозрительно при любом раскладе. А чародеи альтернатива, другая сторона, можно сказать. Возможно, этот путь длиннее и опаснее, но ничего не мешало двигаться по нему параллельно с другими. Посланников Эрлика можно отыскать завтра или в другой день, пока длится праздник. Времени еще есть. Нерис все-таки мог изменить мнение насчет помощи великого чародея и воспользоваться своим авторитетом в Совете. Да и Рюдин чего-то добивался. Вполне возможно, что как раз-таки свобода для своего кумира и учителя. Ведь именно он первым заговорил со мной про тьму и мироотражение, про могущество чародея. Я улыбнулась Шаду. «Пусть каждый это делает со своими мотивами, цель у нас одна — отыскать великого чародея», — резюмировала я. «Я помогу тебе, а ты мне». «Так? Спасибо». Он улыбнулся тоже. Спасибо, Рита. Было бы приятно потешить себя мыслью, что я кого-то этим поступком спасу. Волшебные народы от жуткой империи, например. Но лукавить не стоило. Какая из меня героиня? В этом мире я учтись не ради спасения кого бы ты ни было. Пусть лучше Шат героствует. Может, это и есть его великое предназначение. А мне стоит поскорее вернуться домой и забыть все, как если бы это было сном. Так ли не прав Рюдзин? Нехотя я разомкнула пальцы, отпустила шадо и встала. Завтра предстоял длинный и сложный день. Стоило заранее выбрать платье, спрятать записи, выяснить больше о Берлике и его посланниках. Вы бы могли научить меня своему языку, госпожа. Пришлось обернуться. Шат смотрел в пол. Его ладонь лежала на месте, где еще мгновение назад сидела я. Странная мягкая улыбка блуждала на его лице. Мысль об изучении языка проскальзывала все чаще. Но о том, чтобы научить кого-то русскому, я даже не подумала. Это казалось пустыми усилиями, бесполезной тратой времени. Понимать будут меня. А вот я кого-то нет. Но Шат хотел помочь, чтобы сохранилась хоть какая-то возможность быть услышанный, при условии, что он будет рядом, конечно. А сколько языков ты знаешь? спросила я, пытаясь отвлечься от непонятного волнения. Тебе легко далось их изучение. Много. Легко. Коротко ответил он и, поднявшись, проследовал за мной в комнату. До этого я и не осознавала, насколько спокойнее становилась, когда рядом был Шат.